свое намерение Эдди немедленно обращает в действие. Контракт он возвращает Грэму. Проходит несколько дней, и он уже играет в только что открывшемся в Нью-Йорке модном клубе 50 Жизнь с чистого листа, так сказать. Напев, конечно же, по-прежнему гвоздь программы. Иначе и быть не может. Это главная фишка Эдди — его выигрышный билет. Номер предваряет каждый выход Эдди на сцену и закрывает каждый его уход. Ну и Джуди с ее танцами выпадает минутка славы. Но Эдди никак не может избавиться от боли в спине с той ночи, когда он в первый раз сыграл напев. Сначала он прогревает свою спину по пару часов в день под ультрафиолетовыми лампами. Лучше не становится. Тогда он записывается на прием к главному врачевателю Нью-Йорка. «С вами все в порядке», заключается важным видом целитель. Печень, почки, кровь — всё в норме. Как по мне, вы навоображали себе болячек. «Что-то ты сильно исхудал, Эдди», — замечает как-то Джуди. «Скверно выглядишь, милый». Слова жены подтверждают весы в ванной. Теряет он по два кило с лишним в неделю, а то и все три. И ни грамма набрать не может. Новая череда консультаций с медиками. На этот раз рентгены, анализы крови, гормональная терапия. Ну иди, это, конечно. Он пробует всё от супов до орехов. Становится только хуже. Мучения, начавшиеся с правой руки, вскоре охватывают и левую руку. И вот уже всё тело изнывает от боли. Он отправляет в лабораторию пробы всего, что попадает ему на тарелку, причём не за один конкретный день, а день изо дня целые недели. Ничего. Впрочем, он другого результата и не ждет. Очевидно, что даже в Новом Орлеане, где началась вся эта передряга, ему точно ничего не подкладывали в еду. Джуди ела то же, что и он, наливала себе кофе из того же кофейника, что и он. К тому же, она до упаду пляшет на сцене. И при этом она светится здоровьем. Остаётся один единственный вариант. Проблема у него в голове, как ему все твердят. «Но я не могу это принять!» — увещевает он себя. «Это вздор! Разве можно мне или какому-либо другому человеку навредить в такая булавка в миниатюрную копию из воска?» «Это что же получается? Дело не в воображении, Эдди!» А в том, что какой-то злокозненный человечешка наводит на него морок прямо из Нового Орлеана? Но это невозможно, — уговаривает сам себя Эди Такого не бывает. Но, оказывается, очень даже бывает. Эди сам тому свидетель. У него только один выход. Если полторы тысячи километров по суше не спасают от заклятий, то наверняка лишние три с половиной тысячи километров по морю будут в помощь. И он отправляется на гастроли в лондонский киткат клуб Но стрелочка на весах ванной продолжает отклоняться все ниже и ниже каждую неделю. Боль распространяется на бедра. В некоторых местах на туловище уже выпирают ребра. Эди умирает на ходу. Теперь он обнаруживает, что ему удобнее передвигаться с тросточкой. Не для статуса. Не чтобы уподобиться лондонским Дэнди, а чтобы было на что опереться и передохнуть. Размахивание лёгонькой дирижёрской палочкой каждую ночь перед оркестром оборачивается страшной мукой. Приходится делать на заказ подставку, которую Эдди ставит между собой и публикой, чтобы никто не заметил его страданий. А заодно и то... как каждую ночь дирижеру оркестром он наваливается на опору всем телом. Случается, что к концу выступления голова Эдди болтается ниже плеч, будто у него позвоночник на пружинах. Наконец Эдди добирается до Рейнольдса, ведущего олеяниста Англии, всемирно известного мозгоправа. «Я просто хочу понять, здоров или совсем сбрендил». Он находится под наблюдением врача многие недели, которые медленно перетекают в месяцы. Его подвергают всем запатентованным и экспериментальным процедурам и испытаниям. На психику, на выносливость, на обмен веществ. В глаза ему светят фонариками. Зрачки сужаются до величины булавочной головки. Медицинским шпателем, жестким как наждачка, ему залезают в горло. он едва не давится им. Эдди усаживают на стул, стул раскручивают во все стороны и заставляют на бешеной скорости выделывать кульбиты по помещению бесконечное число раз. Затем пациенту предлагают пройтись по комнате. После такого аттракциона Эдди с трудом перебирает ноги. Рейнольдс, изрядно набив карманы на горе больного, вручает Эдди выписной эпикрис толщиной почти с телефонную книгу, и обобщает свои выводы. «Вы абсолютно нормальный, мистер Блок. Никогда у меня не было такого пациента. Если есть в чем вас упрекнуть, то только в том, что вы чересчур рассудительный и выдержанный человек. Вам немного не хватает той малой талики сумасбродства, которой славятся актеры и музыканты». Итак психически он, можно сказать, здоров. Выходит, что что смерть накликали со стороны? На всё приключение уходит без малого 18 месяцев. Полтора года безустанных попыток обмануть смерть, которая медленно, но верно нагоняет его. Эди истощён. Теперь, пока он ещё в силах взобраться на палубу корабля, осталось только одно — вернуться к месту, откуда всё началось. Эди не нашёл избавления ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне — ни в Париже. А потому за спасением души придется отправиться обратно в Новый Орлеан, к дряхлому цветному старцу, что скрывается где-то в трущобах в Екаре. Эдди с трудом доплетает до знакомого полуразвалившегося дома, на этот раз без подмоги. Убьют или не убьют, ему безразлично. Если не сказать... что где-то в глубине души он и сам желает, чтобы с ним покончили как можно скорее. Но, судя по всему, так просто ему отделаться не получится. Горилла, которую Ли три счета сделал калекой той страшной ночью, вываливается навстречу, орудуя двумя палками. Стражник сразу признает визитера и прожигает ему лицо взором, полным неугасимой злобы. но даже пальцем не прикасается к гостю. Вряд ли Цербер на костылях уже может как-то причинить боль человеку, истерзанному духами. К тому же теперь, когда на этом белом человеке лежит клеймо темных сил, любой, кто посмеет как-либо вмешаться в жестокую забаву призрачных существ, рискует навлечь ужасную кару и на себя. Эдди Блок, дрожащей походкой, поднимается по лестнице. В этот раз никто не чинит ему препятствий. Страшиться, нажав спину, уже не приходится. проклятье защищает его от любых угроз стальной бронёй. Негор позади плюхается на ступени, чтобы отметить долгожданный час сатисфакции дарующим забвение ромам. Эди добирается до комнаты. В ней никого, кроме старца. Человек каменного века и человек 20 века меряют друг друга взглядами каменный век жествует сними с меня заклятие прерывисто говорит эди верни мне жизнь я сделаю всё что потребуешь сделанного не воротишь или ты считаешь что духом земли воздуха огня и воды ведомо с вступись за меня тогда ты же их и навлек на меня. Вот, держи деньги, я тебе дам вдвое больше, отдам все, что зарабатываю, все, что только смогу заработать». «Ты приступил заветы религии Обеа. С той ночи смерть следует за тобой. Ты дерзнул насмехаться над таинством. Напев, который призывает духов — Ты легкомысленно разнес по всему свету, как по земле, так и по воздуху. Еженочно жена твоя танцует под звуки этой музыки. Единственная причина, почему она еще не разделила твою участь, она не ведает того, что творит. Но ты-то всё знаешь. Ты был здесь, среди нас». Эдди опускается на колени перед старцем, волочится по полу вслед за ним, пытается ухватиться за его лохмотья. «Убей меня тогда прямо здесь, прямо сейчас. Положи этому конец. Я больше так не могу». У Эдди при себе револьвер, приобретенный перед визитом к старику. Сначала он попробовал сам поставить жирную точку под своей жизнью, но обнаружил, что не в силах сделать это. Минуту назад он молил о жизни, теперь он вымаливает смерть. «Оружие заряжено. Тебе остаётся только выстрелить. Вот, я закрываю глаза. Только сначала напишу записку и подпишу, что сам наложил на себя руки». Эди пробует впихнуть револьвер в руку шамана, пытается сомкнуть его когтистые пальцы на рукоятке, старается развернуть дуло на себя. Старик отшвыривает револьвер подальше и злобно хохочет. «Будет тебе смерть! Но не такая! Медленная! Чудовищно медленная!» Эди лежит, уткнувшись лицом в пол. Всхлипывает. Дрожит. Старец плёвывает и вяло пинает ногой поверженного музыканта. Каким-то образом Эди умудряется встать. Он ковыляет к двери. Настолько ослаб, что то даже не поддается ему. И именно эта крошечная деталь что-то переламывает в нем. Эдди задевает ногой какой-то предмет. Он смотрит вниз, присаживается на корточки, вновь поднимается и поворачивается, уже с револьвером в руке. Одно быстрое движение, но старец соображает быстрее. Мысль ещё даже не сформировалась, а старик предугадывает, что будет дальше. Мгновение, и он, беспорядочно перебирая ногами, точно краб уже находится по другую сторону кровати, пытаясь найти что-то, чем можно было бы огородиться. Всё вмиг переменилось. Страх, так долго терзавший Эдди, теперь вселился в старца. Тот утратил контроль над ситуацией. Возможно, На долю секунды, но Эдди больше и не нужно. В его голове, словно луч маяка в полуношном тумане, вспыхивает намерение. Грохот прокатился по дому. Выстрел судорогой отдается во всем теле, до самых кончиков пальцев ног. И вот старик лежит ничком на постели. Голова свисает к полу, точно гнилой плод на ветке усохшего дерева. кровать краткий миг содрогается под тяжестью тела, но скоро все стихает. А Эди все стоит, пошатываясь от отдачи револьвера, старается обрести равновесие. А ведь все так просто. И где же теперь вся магия? Душа Эди вновь преисполняется чувством силы, ощущением власти над собой, будто где-то внутри него забил живительный родник. Дым от выстрела лениво рассеивается в замурованной комнате. И тут Эдди, потрясая кулаком, обращается к куску мяса на постели. «Я живой! Сукин ты сын! Я буду жить!» Он как-то умудряется отворить дверь, задерживается на мгновение, покачиваясь в дверном проёме. Затем начинает на ощупь спускаться по лестнице, пробирается мимо... валяющегося без задних ног сторожевого пса. И всю дорогу вниз Эдди приговаривает себе под нос. «Живой! Живой! Я живой!»